Глава вторая. Урок дзюдо. «Боже, реликвия карла воскликнула Нэнси. «Кто-то похитил ее!» Она принялась ругать тебя за то, что оставила вещицу на виду. «Может, Ханна куда-нибудь переложила ее?» — предположил мистер Дрю. «Да нет, пап!» — покачала головой Нэнси. «Ханна раньше нас ушла из дома». А когда уходили мы, дощечка точно лежала здесь, на столе. Адвокат погладил дочь по плечу. «Смотрю, тут даже больше загадок, чем мне казалось. Боюсь, твою поездку в Лиму придется отложить». «Да, но что мне сказать, Карли?» У Нэнси дрогнул голос. «А ведь сказать придется». Она потянулась к телефону, но отец остановил ее. «Пожалуй, лучше сначала связаться с полицией». А перед тем, давай-ка осмотримся. Может, еще что-то из дома вынесли. Они проверили ящик со столовым серебром, ничего не пропало. Прошлись по всем комнатам первого этажа, затем второго. Опять-таки, все оказалось на месте. Нэнси с отцом собрались уже звонить в полицию, когда услышали, что в замке входной двери поворачивается ключ и на мгновение застыли на месте. К счастью, это была Ханна Гроин. Привет. Весело защебетала она. «Отличная картина! Рекомендую вам тоже посмотреть!» Заметив мрачное выражение лиц хозяина и его дочери, она осведомилась. «Что-то не так?» «Не то слово. Дощечку кто-то унес со столовой», — сказала Нэнси. На домоправительницу это не произвело никакого впечатления, она оставалась спокойной. «Извините, что заставила вас поволноваться», — сказала она. «Во время перерыва в кинотеатре я забеспокоилась. Вы оставили дощечку на виду, а ведь Карлу кто-то преследовал, и она получила странную записку про кота, поэтому я сбегала домой и спрятала ее». Ханна шагнула к буфету, потянула на себя нижний ящик и извлекла из-под стопки скатерти пропавшую реликвию. Мистер Дрю опустился на стул и от души расхохотался. «Ханна, вы умнее и сообразительнее всех нас, подумать только. Я адвокат. он Нэнси репутация детектива-любителя, но только вы подумали, что эту старую ценную вещицу стоит припрятать». Смех его был настолько заразителен, что Нэнси и Ханна не удержались и присоединились к нему. «Что ж», — заговорила, отсмеявшись домоправительница, — «Думаю, все это можно скромно отметить поздним перекусом. Как насчет яблочного кекса и стакана молока?» «Звучит заманчиво», — согласилась Нэнси. «Я помогу тебе». Все трое с полчаса посмотрели по телевизору новости, потом разошлись по своим комнатам. Спала Нэнси крепко, но поднялась рано, чтобы повозиться с кроссвордом. Сверяясь с испанским словарем, она старалась разобрать стёршиеся от времени буквы но в конце концов была вынуждена отступить. Едва она вошла в кухню, чтобы накрыть на стол, как в дверях появилась Ханна гроид а когда все было готово к завтраку, спустился и мистер Дрю. Нэнси пожаловалась, что ничего у нее с кроссвордом не вышло. «Но ведь ты не собираешься сдаваться», — с улыбкой заметил ее отец. «Нет, разумеется». После завтрака адвокат отправился к себе в контору, а Нэнси потянулась к телефону. Надо было передать Бесс Марвин и Джордж Фейн приглашение Карлы. Обе девушки пришли в немалое возбуждение и сказали, что скоро придут за подробностями. «Я, может, немного задержусь», — сказала Джордж. «Ты же знаешь, у меня сегодня утром занятия под дзюдо». «Непременно свой какой-нибудь прием, который пригодится нам в расследовании», — засмеялась Нэнси. «Например, как сбросить злодея с утеса», — захихикала Джордж. Через два часа кузины Бесса и Джордж явились к Нэнси домой. бес блондинка с симпатичными ямочками на щеках была немного полновата, что неизменно служило предметом добродушных насмешек. «С завтрашнего дня сажусь на диету», — таков был ее неизменный лозунг. Джордж была полной противоположностью кузине, привлекательная брюнетка со стройной фигурой и множеством спортивных увлечений. Сестер заинтриговала старинная дощечка. «Мне обезьянка нравится», — улыбнулась Бесс. «Такая славная и скромная». «А мне интереснее другая сторона», — подхватила Джордж. «Жаль, что букв не разобрать». Нэнси уже собиралась протянуть ей лупу, когда у входа раздался звонок. Она пошла открыть дверь. На крыльце стоял мужчина лет тридцати. «Нэнси Дрю?» «Да». Незнакомец немедленно отвернул лацкан пиджака. С тыльной стороны к нему был прикреплен значок с надписью «Полицейское управление Ривер Хайтс». «Позволите войти?» Нэнси пропустила его в дом. «Меня зовут Гарри Уоллес», — представился полицейский. «У меня имеется судебное предписание на изъятие находящейся в этом доме деревянной дощечки». И он извлек из кармана сложенный вдвое лист бумаги, однако не развернул его. Бес и Джордж, услышавшие этот разговор, вышли в холл. В руках у Бесс была дощечка. «Не понимаю», — сказала Нэнси, «каким образом может интересовать полицию предмет, находящийся в личной собственности?» «Понятия не имею». Гарри Уоллес пожал плечами. «Мое дело — выполнять предписание. Давайте дощечку, и я избавлю вас от своего присутствия». У Нэнси закрались подозрения. Ей не нравились ни внешность этого мужчины, ни его грубые манеры. «Ничего я вам не дам, пока не получу необходимых подтверждений», отчеканила она, глядя ему прямо в глаза. «Присаживайтесь, а я пока позвоню шефу Магинису. Воли сверкнул глазами. «Не надо умничать, юная леди», — злобно бросил он. «Давайте сюда дощечку, и все, без разговоров». Он выхватил вещицу из рук Бес и шагнул к выходу. Но далеко не ушел. С быстротой молнии Джордж бросилась ему наперерез и одним точным движением перебросила его через плечо. Уоллес приземлился спиной на ковер и на какое-то время застыл в полном изумлении. Без захихикала и подобрала упавшую на пол дощечку. Но Нэнси было не до смеха. А вдруг этот тип действительно полицейский? Она помогла Уоллесу подняться и проводила его до выхода. Он послушно покинул дом, не сказав больше ни слова про дощечку. Дождавшись, пока за ним закроется дверь, Джордж заметил. «Что ж, утеса не было, но, надеюсь, вам понравилось, как я смела с дороги этого проходимца!» «Да, только он может отомстить!» В голосе Бес прозвучала тревога. «Вполне вероятно, у Олисы есть тот тип, который установил слежку за Карлой», — сказала Нэнси а также прислал предупреждение насчет кота», — добавила Бэс. «Не исключено». Не откладывая дела в долгий ящик, Нэнси набрала номер своего доброго знакомого начальника полиции города МакГенниса. Рассказав ему о случившемся, она в ответ на его слова закивала головой. Бес и Джордж не спускали с нее глаз. «На вид ему около тридцати», — снова заговорила Нэнси. «Кожа смуглая, темные волосы, короткая стрижка» еще на редкость тощий. На этом юная сыщица попрощалась с собеседником, повесила трубку и, повернувшись к подругам, сказала. «Гарри Уоллес — мошенник. В штате полицейского управления такого человека нет. Шеф Магеннис немедленно объявляет его в розыск. Да, Джордж, кстати!» — ухмыльнулась она. «Шеф признателен тебе за опробование приемов дзюдо на этом самозванце». «Супер!» — вскричала Джордж, радостно потеряя руки. «Вот ты первый в этой таинственной истории злодей!» «И, надеюсь, единственный», — быстро вставила Бэс. «Поучаствовать в решении кроссворда хочется, но без таких типов, как этот». Некоторое время спустя Бес и Джордж перезвонили Нэнси и сказали, что родители не против их поездки в Лиму. Карла пришла в восторг, услышав эту новость. «Классно проведем время», — посулила она. К счастью, и у Нэнси, и у кузин были действующие заграничные паспорта. Мистер Дрю занялся билетами. На следующий день утром девушки должны были отправиться из Риверхайтс в Нью-Йорк, а уже оттуда — в Южную Америку. «Пока Гарри болис разгуливает на свободе вам, девушки лучше бы исчезнуть из Риверхайтс незаметно», — сказал адвокат. «Это как же», — осведомилась Нэнси. «Переночуете сегодня в мотеле аэропорта? Родители Бесс и Джордж отвезут их туда по отдельности и проследят, чтобы за ними не было хвоста. Карлу в мотель отвезет дядя, а тебя?» Мистер Дрю широко улыбнулся. «Полагаю, Нет Никерсон заглянет к нам сегодня». Нет был близким другом Нэнси. Он учился в Эмерсоновском колледже. «Да, он поужинает с нами и, конечно, с удовольствием отвезет меня в аэропорт». Высокий, приятный на вид студент-футболист появился около шести вечера и, крепко обняв Нэнси, сказал «Значит, новое приключение. А нельзя ли сделать так, чтобы я был рядом?» «Да я бы рада», — улыбнулась Нэнси. «А то приходится рассчитывать на нашу спортсменку Джордж и ее дзюдоистские приемы для обороны от всяких злодеев. Нэнси уже собрала все, что нужно для путешествия и у них с Недом был впереди целый вечер перед отъездом в мотель. Нэд попробовал разгадать шифр на дощечке, но и у него ничего не получилось. «Если ты решишь эту задачку», — заметил он, «а заодно справишься с преследователями Карлы и Котом, благодарность перуанского правительства тебе обеспечена», — Нэнти рассмеялась. В десять она попрощалась с Ханной Груэн и отцом. Домоправительница попросила Нэнси быть поосторожнее, а адвокат сказал. «Советов тебе, дорогая, давать не буду, но ты знаешь, что я желаю тебе удачи и буду ждать возвращения». Нэнси с недом доехали до мотеля, и Нэд занес внутрь её поклажу, две сумки. В одной находилась дощечка, и Нэнси сказала, что возьмет ее с собой в салон самолета. Другую сдам в багаж. «Прощаясь», Нэд посмотрел ей в глаза, И Нэнси уловила в его взгляде некоторую озабоченность. «Я думаю о том же, о чем твой отец и Ханна», сказал он и, взяв ее за руки, добавил. «Ты ведь вернешься в целости сохранности, не правда ли?» И поцеловал ее. «Обещаю», кивнула Нэнси и проводила взглядом отъезжавшую машину. Коридорный отнес ее вещи в номер, который ей предстояло разделить с Карлой. Перуанка а также бес и Джордж уже были на месте. «А я уж подумала, ты изменила свои планы насчет Перу? Ведь Нэт появился!» — подразнила ее Бес. нэнси улыбнулась, но ответить не успела. Как раз в этот момент зазвонил телефон. У Карла упало сердце. «Кто-то выследил нас. Может, Эльгата?» Нэнси ответила на звонок, но изменила голос. «Полицейское управление Риверхайтс!» — представился мужчина на другом конце провода. «Это вы, мисс Дрю? С вами хочет переговорить шеф МакГеннис!» Отвечать на вопрос Нэнси не стало, просто сказал «Соедините». В трубке раздался знакомый голос шефа полиции. Нэнси, немедленно приезжайте сюда в управление. Это очень важно!»